Глава 2. Ставка на талант. В марте 1985 года в возрасте 34 лет я стал вице-президентом подразделения ABC Sports. Это случилось после того, как основатель, председатель Совета директоров и генеральный директор ABC Леонард Голденсон согласился продать корпорацию компании Capital Cities Communications, которая была в 4 раза меньше, чем ABC. Они купили нас за 3,5 миллиарда долларов США. Новость в корпорации произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как такая компания, как Cap Series, может вдруг стать владельцем крупной телевизионной сети? Кто эти ребята? Как такое могло случиться? А этими ребятами были Том Мерфи и Дэн Берк. Они потратили много лет, чтобы создать сильную компанию Кэп-Ситис, начав с небольшой телестанции в Олбани, штат Нью-Йорк, а затем постепенно покупая все новые и новые активы. С помощью близкого друга Тома Уоррена Баффета, поддержавшего его при проведении 35 миллиардной сделки, они смогли поглотить нашу гораздо большую по размеру компанию. По выражению Тома Мерфи, они были мелкой рыбешкой, слопавшей кита. Том и Дэн не были людьми нашего круга. В наших глазах они были немного мелковаты. Им принадлежал целый ряд местных теле- и радиостанций, разветвленный издательский бизнес, включая несколько газет среднего размера. Они были католиками, посещавшими церковь. Их офис в Нью-Йорке находился в одном из зданий нью-йоркского католического Диоцеза на мэдисон авеню У них не было опыта работы на телевидении и связи в Голливуде. Их считали отъявленными скупердяями. Мы не знали, чего ожидать от них, как от собственников, но осознавали, что всего, к чему мы привыкли, мы, скорее всего, лишимся. Сделка была заключена в январе 1986 года. Вскоре после этого Том и Дэн устроили корпоратив в Финиксе. Моя должность тогда не была столь уж высокой, чтобы получить приглашение Но по прошествии мероприятия я услышал множество недовольных и ехидных отзывов со стороны топ-менеджеров ABC о примитивных затеях по формированию командного духа и доморощенных ценностях Тома и Дэна. Позднее я понял, что все мы вели себя как циники и снобы. В течение следующих нескольких лет именно эти избитые традиции помогли сформировать подлинный дух товарищества внутри компании. Что до аллергии на Голливуд, испытываемой Томом и Деном, то это вовсе не указывало на их неотесность, как поначалу полагали многие боссы из ABC. Просто у них была такая натура. Они были серьезными бизнесменами, сосредоточенными на работе, и их совершенно не интересовал весь этот пафос. Правда, однако, было и то, что никогда раньше им не доводилось управлять огромной компанией в сфере развлечений. Прежде всего, им никогда не приходилось руководить звездами мирового уровня. Это было особенно заметно в их отношениях с Руни. К тому времени, как нас купили Кэп-Ситис, Руни стоял во главе как спортивного, так и новостного направлений ABC. За последнее он взялся в 1977 году, когда оно находилось внизу рейтинговой таблицы. Он преобразовал это направление, как в свое время спортивное, сделав основными ведущими самых выдающихся Питера Дженнингса, Барбару Уолтерс, Теда Копеля, Дайана Сойер и используя их в самых разных программах. Он создал шоу 20 на 20 и мировые новости World News Tonight, а позднее Ночную линию Nightline возникшую в результате освещения ABC иранского кризиса с заложниками. Так же, как ранее при организации спортивного вещания, он привнес неослабевающее ощущение соперничества и поразительную визуальную выразительность в создании новостных программ под его руководством подразделения процветало. Том и Дэн уважали Руни и прекрасно знали о его способностях и репутации, но в то же время он их слегка напрягал. Он говорил на таком языке и жил в таком мире, с которыми они не были знакомы, и он пользовался этим в своих интересах. Он держался обособленно и иногда выступал с открытой критикой в их адрес. Он опаздывал на встречи и время от времени игнорировал какие-то правила, вводимые крахоборами, каковыми он их считал. В те дни я оставался одним из последних магикан в спортивном подразделении, и Руни видел во мне собрата, по несчастью. В конце дня мне, бывало, звонил его помощник и просил зайти в новостное подразделение, где, при виде меня, Руни вытаскивал бутылку своего любимого белого итальянского вина. Мы сидели в его кабинете в окружении статуэток Эми, пока он рассказывал о том, как Том и Дэн связывают его по рукам и ногам. «Они не понимают», — говорил он, — «что невозможно сэкономить на пути к успеху». Руни верил в то, что для достижения славы денег жалеть нельзя и не хотел даже слышать о том, чтобы что-то менять в своих методах работы ради каких-то там спорных бюджетных целей. Его не волновала деловая сторона вещей, но если на него давили, он всегда мог сослаться на прибыль, которую мы получили за эти годы, и сказать, что непомерные расходы позволили нам не только добиться потрясающего качества телевещания, но и создать ауру изысканности и глянца, к которым так хотели приобщиться рекламодатели. Подход Тома и Дэна был кардинально иным. Как только они появились, то тотчас упразднили все привилегии, к которым мы привыкли. Исчезла вереница лимузинов, стоявших перед штаб-квартирой ABC в ожидании боссов. Не стало перелетов на Конкорде или бизнес-классом. Пришел конец необоснованным счетам на представительские расходы. Они видели, что бизнес меняется, но многие сотрудники ABC просто не хотели замечать этих изменений. Бизнес становился менее прибыльным, а конкуренция, наоборот, более жесткой. Даже в рамках нашей компании ESPN, ранее назывался Entertainment and Sports Programming Network, американский кабельный телевизионный спортивный канал, 80% которого принадлежит The Walt Disney Company, начинал обретать точку опоры, что в конечном итоге повлияет и на ABC Sports. Тома и Дэна нельзя было назвать простыми работягами с приземленными целями, которые ничего не понимают в телевидении. Это были проницательные бизнесмены, которые чувствовали, куда дует ветер. Также следует заметить, что они тратили деньги, когда понимали, что это действительно необходимо. Руни выиграл от этого больше, чем кто-либо, когда они дали ему добро на переманивание Дайан Сойер с канала CBS, И Дэвида Бринкли из NBC, чтобы укомплектовать звездную команду ABC News. Одним из первых шагов новых собственников компании стало требование, которое они выдвинули по отношению к Руни: выбрать кресло руководителя ABC Sports или ABC News. И Руни выбрал ABC News, но с одним условием: он будет исполнительным продюсером освещения нашим каналом зимних олимпийских игр в Калгари. Я предполагал, что они заменят его кем-то из подразделения. Думал, есть шанс, что, возможно, это даже буду я. Но вместо этого они привели Дениса Свонсона, который, прежде чем стать главой прославленного подразделения ABC Sports, сменил с директорский кресел на местных станциях в ABC. В заслугу Деннису следует поставить то, что именно он привел на чикагское телевидение Опру Уинфри в 1983 году. Мне хотелось видеть в качестве босса самого успешного руководителя спортивного телевидения всех времен. Вместо этого я получил человека, который до этого никогда не занимался организацией вещания и тем более спортивными программами. Моего бывшего шефа Джимми Спенса также коснулось новое назначение руни. Когда Том и Дэн объявили, что принимают Денниса, Джим уволился, а за ним последовали и другие менеджеры. Джим устроился в агентство по поиску талантов ICM и создал там спортивное подразделение. Я поддерживал с ним связь, надеясь, что и для меня там возникнет какая-нибудь работа. Недолго поработав с Деннисом, я позвонил Джиму и сказал, что мне там больше нечего делать и пора уходить. Джим позвал меня к себе в ICM, и мы быстро договорились. У меня был контракт с ABC, но я решил, что они позволят мне его расторгнуть. И на следующий день пошел на работу, собираясь вручить Деннису заявление об уходе. Прежде чем я смог договориться о времени для встречи с ним, я поговорил со Стивом Соломоном, руководителем отдела кадров ABC, которого Деннис привлек, чтобы тот помог ему с управлением ABC Sports. Я сказал Стиву, что собираюсь уходить. «Нам нужно поговорить с Деннисом», — сказал он. «У него есть для тебя другая идея». Когда я вошел в офис Денниса, тот сказал. «У меня есть для тебя новости. Я собираюсь сделать тебя старшим вице-президентом по планированию. Я хочу, чтобы ты разработал концептуальный план спортивных программ ABC». От неожиданности я потерял дар речи. «Я собирался сказать, что ухожу, наконец», — проговорил я. «Уходишь?» «Я действительно не думал, что для меня здесь еще остались возможности». Я объяснил, что Джим Спенс начал спортивный бизнес в ICM, и что я хотел присоединиться к нему. «Я думаю, это будет ошибкой», — сказал Деннис. К тому же он не был уверен, что компания позволит мне расторгнуть контракт. «Это большая возможность для тебя, Боб. Не стоит упускать ее». Он дал мне сутки на принятие решения. Тем вечером я пришел домой и долго разговаривал со своей тогдашней женой Сьюзен. Мы взвесили мои опасения по поводу работы на Дениса и потенциальные возможности на новом месте. Мы поговорили и о двух наших дочерях, и о стабильности работы там, где мне все было знакомо, и о риске перехода в новую компанию. В конце концов, я решил остаться в ABC Sports, где мне нравилось и откуда я еще не был готов уйти. В нашей карьере, как и в жизни, случаются переломные моменты, но часто они не слишком заметны или драматичны. Я не был уверен, что принял правильное решение. Наверное, действительно благоразумнее было остаться там, где я все хорошо знал. Но кроме того, я не хотел уходить, повинуясь импульсу из-за уязвленного самолюбия или из чувства превосходства по отношению к Денису. Если бы в конечном итоге я собрался уходить то причиной тому должно было стать такое предложение, от которого нельзя было отказаться. Работа в ICM таковой не являлась. Согласившись на предложение Дениса, я принял одно из лучших решений в своей карьере. Вскоре я осознал, что очень ошибался в своей оценке Дениса. Он был дружелюбным, веселым парнем. Его энергия и оптимизм были заразительны, и, что особенно важно, он знал, в чем был несведущий. Это редко встречается у руководителей. Легко можно было представить кого-то другого на месте Денниса, кто компенсировал бы отсутствие опыта работы в сфере телевещания ложным авторитетом или претензией на компетентность, но только не его самого. Случалось, что на совещаниях возникал какой-то вопрос, и Деннис не блефовал и не притворялся. Он говорил, что не знает этого, и обращался ко мне и другим за объяснением. Он регулярно просил меня вести обсуждение того или иного вопроса на встречах с руководителями, в то время как сам сидел и слушал, и он использовал любую возможность, чтобы подчеркнуть мои заслуги перед Томом и Дэном. В преддверии зимней Олимпиады Денис попросил меня ознакомить с нашими планами руководителей подразделения и высшее руководство компании. Это была прекрасная возможность для меня и отличный пример того, что Денис никогда не ставил себя выше других. По природе своей он был великодушным человеком, но здесь сказывалась и корпоративная культура, которую старались сформировать Том и Ден. Последние были одними из самых искренних людей, которых я когда-либо встречал. Теми, кто предпочитал всегда оставаться самими собой. В них не было ни проявления высокомерия, ни раздутого эго, ни фальшивой искренности. Том и Ден были всегда честны и прямолинейны со всеми, Вне зависимости от того, с кем они говорили в этот момент. Это были прирожденные бизнесмены. Уоррен Баффет позже назвал их, возможно, величайшим управленческим дуэтом, какой когда-либо видел или, возможно, когда-нибудь увидит мир. Однако это не главное. Я узнал, что подлинная порядочность и профессионализм не взаимоисключающие явления. На самом деле истинная принципиальность Понимание самого себя и руководство действиями, исходя из собственного четкого представления о том, что верно и неверно – мощное оружие. Они доверяли собственным инстинктам, относились к людям с уважением, и со временем компания переняла ценности, которыми они руководствовались. Многим из нас платили меньше, чем можно было бы получать у конкурентов. Мы знали об этом, однако мы не уходили, поскольку испытывали настоящую преданность этим людям. Бизнес-стратегия Тома и Дэна была довольно проста. Они свято верили в необходимость контролировать расходы и в эффективность децентрализованной корпоративной структуры. Это означало следующее. Они не считали, что каждое ключевое решение должно приниматься исключительно ими или небольшой группой стратегов в штаб-квартире корпорации. Они нанимали умных, порядочных и трудолюбивых сотрудников и ставили этих людей на ответственные должности, обеспечив их поддержкой и предоставив им свободу в принятии решений, необходимую для выполнения работы. Они также очень щедро распоряжались своим временем, и к ним всегда можно было обратиться по любому вопросу. Благодаря этому руководители, работающие на них, всегда имели четкое представление о приоритетах, и это, в свою очередь, помогало им сосредоточиться на нужных вопросах. В феврале 1988 года мы отправились в Калгари для освещения зимних Олимпийских игр. По договоренности, Руни был исполнительным продюсером, а я — старшим руководителем программы. Это означало, что на протяжении многих месяцев в преддверии Олимпиады я отвечал за сложное планирование всех телепередач, выстраивал коммуникации и проводил переговоры с Олимпийским организационным комитетом и различными руководящими органами по всему миру, а также помогал планировать наше освещение и до начала соревнований. За пару дней до начала игр Руни появился в Калгари и позвал меня в свой номер. «Окей», — сказал он, — «что мы делаем?» Прошло два года с тех пор, как мы работали вместе, но сразу же показалось, что ничего не изменилось — В хорошем и плохом смысле. Нам предстояло транслировать трехчасовой анонс Олимпийских игр вечером накануне церемонии открытия, и в течение нескольких недель я пытался заставить Руни сосредоточиться на этом. Он сподобился посмотреть его уже после прибытия в Калгари за день до того, как было запланировано вещание. «Все не так», — сказал он. «Это должно волновать. Необходимо напряжение. А здесь этого нет». Команда работала всю ночь, чтобы внести все его изменения вовремя и успеть выпустить материал в эфир. Конечно, он был прав. Его чутье профессионального рассказчика за эти годы не притупилось, но это был слишком стрессовый способ начинать дело, показывавший, как нежелание одного человека вовремя дать свой комментарий может вызвать столько ненужного напряжения и сделать работу неэффективной. Мы разместили свой оперативный штаб в просторном складе на окраине Калгари. Внутри склада было несколько трейлеров и небольших зданий, в которых размещались различные производственные и технические бригады. Там была и наша аппаратная, где в своем капитанском кресле восседал Руни, а я где-то на задворках занимался всей логистикой. Позади аппаратной находилась застекленная смотровая комната для VIP-персон. В течение всей Олимпиады Том и Дэн, а также несколько членов совета директоров и гостей, побывали в ней, наблюдая за нашей работой. Первые несколько дней прошли без проблем, а затем все изменилось за одну ночь. Налетел сильный юго-западный теплый ветер, шинук, и температура поднялась до 15 градусов. Снег на гор на лыжных трассах и лед на бобслейных растаял. Соревнования за соревнованием отменялись, и даже те, которые проводились, нашим камерам было трудно снимать из-за возникшего тумана. Каждое утро в течение следующих нескольких дней я приходил в диспетчерскую, почти не понимая, что мы будем давать в эфир вечером. Это был идеальный пример потребности в оптимизме. Конечно, все складывалось хуже некуда, но я должен был смотреть на эту ситуацию не как на катастрофу, а как на головоломку, которую нужно было решить. Мне нужно было донести до нашей команды, что мы достаточно талантливы и находчивы, чтобы решить эти проблемы и придумать что-то сногсшибательное прямо на ходу. Было тяжело заполнять прайм-тайм, где теперь изъяли дыры на месте планировавшихся хитовых олимпийских событий. Это означало иметь дело с Олимпийским комитетом, который изо всех сил пытался разобраться со своим собственным трансляционным кризисом. Еще до того, как начались игры, я успел потрепать им нервы. По итогам первоначальной жеребьевки хоккейного тура сборная США должна была играть первые две игры с двумя сильнейшими командами в мире. Я предполагал, что они проиграют оба матча, и после этого интерес зрителей резко упадет поэтому я проехал по всему миру, встречаясь с Национальными хоккейными федерациями и Олимпийскими комитетами, чтобы убедить их переиграть жеребьевку. Теперь я разговаривал по телефону с Олимпийским комитетом Калгари несколько раз в день, прося их изменить расписание мероприятий так, чтобы у нас было что показать в прайм-тайм. Встречи с Руни перед каждым вечерним эфиром были почти комичными. Каждый день он появлялся в аппаратной и спрашивал — «Ну, что там у нас сегодня?» На что я отвечал, что-то типа, «Ну, у нас есть хоккей, Румыния против Швеции». А потом я рассказывал ему о перенесенных событиях. Поскольку у нас не хватало соревнований для освещения, ежедневно команда продюсеров отправлялась на поиски увлекательных историй, связанных с участниками игр. Затем они объединяли эти истории и выдавали в эфир тем же вечером. Настоящей находкой была ямайская бобслейная команда, а также Эдди... Орел Эдвардс, британский прыгун с трамплина, который финишировал последним на соревнованиях на 70- и 90-метровом трамплине. Это была напряженная, но по-своему веселая пора. Я был рад каждый день сталкиваться со все новыми и новыми вызовами, зная, что единственный выход — оставаться предельно сосредоточенным и максимально излучать спокойствие, вселяя таким образом уверенность в окружающих меня людей. Каким-то образом это сработало. Рейтинги достигли исторических максимумов. Том и Дэн были довольны. дополнительной драматичность ситуации, когда нам пришлось постоянно импровизировать, стало естественным финалом господства Руни на спортивном телевидении. Это была также последняя Олимпиада, показанная ABC за 42 года вещания. После тех игр мы больше никогда не получали право на трансляцию. В последний вечер освещения Олимпийских игр – После того, как мы сдали материал, несколько человек из нашей команды все же торчали в аппаратной и пили шампанское, произнося тосты за нашу работу и смеясь над тем, как нам удалось избежать надвигавшейся катастрофы. Постепенно друг за другом люди покидали штаб и направлялись в отель. В итоге я остался в аппаратной один и еще какое-то время сидел там, всецело ощущая наступившую тишину и спокойствие после столь бурной деятельности. Затем я погасил свет и отправился домой. Несколько недель спустя меня вызвали на встречу с Томом и Деном. «Мы хотим побольше узнать о тебе», — сказал Том. Он сообщил, что они пристально наблюдали за мной в Калгари, и моя работа в стрессовых ситуациях произвела на них впечатление. «Вполне вероятно, что перед тобой откроются новые возможности», — сказал Ден. Они хотели, чтобы я знал, что они следят за тем, как я работаю, и видят мои успехи. Сначала я подумал, что, возможно, у меня появился шанс возглавить... ESPN, но вскоре после нашей встречи они отдали ее парню, который в то время был исполнительным вице-президентом ABC Television. Я был разочарован тем, что меня опять обошли. И вдруг они перезвонили мне и предложили его должность. «Мы хотим поддержать тебя там немного», сказал Дэн, «но у нас на тебя более глобальные планы». Я не знал, каковы были эти планы, но работа, которую они только что мне предложили, второе лицо в ABC TV, и без того выглядело довольно круто. Мне было 37 лет, я занимался в основном только спортивными программами, и вот теперь я должен был управлять дневным, ночным и утренним субботним эфиром, плюс заниматься коммерческими вопросами всей сети». Я совершенно ничего не знал обо всем этом, но Том и Дэн были уверены, что я смогу во всем разобраться по ходу дела. Инстинкт на протяжении всей моей карьеры всегда заставлял меня говорить «да» любой возможности. Отчасти это было всего лишь разновидностью амбиций. Я хотел двигаться вперед, учиться и достигать Большего не собираюсь упускать ни единого шанса. Но, кроме того, я хотел доказать себе, что способен разобраться и в неизвестных мне темах. В этом отношении Том и Дэн были идеальными боссами. Они ценили способности больше, чем опыт, и верили в то, что людей нужно ставить в такие ситуации, где они могли бы проявить себя с неизвестных для них сторон. Не то чтобы опыт был совсем не важен, но они делали ставку на мозги, как они выражались, и верили в то, что все получится, если поставить талантливых людей на должности, где те могли бы расти, даже если эта сфера была для них совершенно незнакомой. Том и Дэн ввели меня в свой круг. Они допустили меня к процессу принятия решений и обсуждали со мной сотрудников, в том числе Брэндона Стоддарда руководившего эфиром в Prime Time на посту президента ABC Entertainment. Брэндон был талантливым менеджером, отлично разбиравшимся в тонкостях телевидения, но, как и многие приходившие в сферу развлечений, он не был создан для работы в корпоративной структуре. Брэндон имел дела с Голливудом, и для него Том и Дэн были ребятами заправки, которые понятия не имели, чем он занимается. Он не скрывал свое к ним презрение, и не желал приспосабливаться к их образу жизни или хотя бы попытаться понять их политику. Неудивительно, что в ответ у Тома с Дэном росло разочарование в нем, и со временем между ними возникло взаимное недоверие и даже неприязнь. Как-то раз одним ранним пятничным утром Дэн уселся напротив меня за столиком в кафетерии штаб-квартиры ABC на западной 66-й. Как правило, мы с ним приходили в офис раньше всех и часто встречались в кафетерии, делясь новостями. Он поставил на стол под нос с завтраком и сказал «Том вылетает сегодня в Лос-Анджелес. Знаешь, зачем?» «Нет», — сказал я. «А что случилось?» «Он собирается уволить Брендана Стоддарда». Меня это не слишком шокировало, но я был удивлен, что ничего не слышал об их планах заменить его». В Голливуде новость о том, что они уволили главу ABC Entertainment, наделает много шума. «И что вы планируете делать?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Дэн. «Нам еще предстоит с этим разобраться». В ту же пятницу Том уволил Брэндона. Дэн вылетел к нему на выходных, а в понедельник вечером он позвонил мне домой. «Что делаешь, Боб?» «Готовлю ужин моим девчонкам», — ответил я. «Мы хотим, чтобы ты был здесь завтра утром. Сможешь?» Я ответил, что смогу, после чего он сказал, «Прежде чем ты сядешь в самолет, ты должен кое-что знать. Мы хотим, чтобы ты возглавил ABC Entertainment». «Что вы хотите сделать?» «Мы хотим, чтобы ты стал президентом ABC Entertainment. Прилетай, и здесь все обсудим». На следующее утро я вылетел в Лос-Анджелес и сразу по прилете встретился с ними. Как они выразились, борьба с Брэндоном стала слишком утомительной. Все выходные они обсуждали с разными людьми, кто должен его заменить. Одним из возможных кандидатов был руководитель департамента анализа и продвижения Алан Вюрцель, которого они любили и уважали. Они поделились этой идеей со Стю Блумбергом, возглавлявшим комедийное направление и недавно также получившим в свое видение драматические проекты телеканала. «Этого делать никак нельзя», — сказал им Стю. «Это творческая работа. Ее нельзя доверить человеку, который отвечает за анализ рынка и продвижение». Тогда они спросили Стю, «А что вы думаете насчет Боба Айгера?» Стю ответил, что недостаточно хорошо знаком со мной, но на всех произвело впечатление то, как я справился с освещением Олимпиады, и ему было известно, что люди любят и уважают меня. Стью также сказал им, что с удовольствием поработает на меня, и этого им было достаточно. «Мы хотим, чтобы ты за это взялся», — сказал Том. Я был польщен, но я также понимал, что они очень рисковали. Впервые в истории компании человек, возглавляющий ABC Entertainment, был не из мира развлечений. Я не был даже уверен, что кто-нибудь не из Голливуда занимал такую должность на каком-либо канале. «Послушайте, я ценю вашу веру в меня», — сказал я им. «Но я не читал сценариев со времен колледжа, когда посещал курс по сценарному искусству. Я ничего не понимаю в этом бизнесе». В ответ же я услышал из уст Тома обычное, то отечески теплое и ободряющее. — О, Боб, ты отлично со всем справишься! — Дэн добавил. — Мы хотим, чтобы ты справился с этим, Боб. Надеемся, что так оно и будет, и ты будешь со щитом, а не на щите. Аут кум скута, аут ин скута — латынь. Победить или погибнуть со славой. В тот вечер я ужинал со Стю Блумбергом и Тедом Харбертом, двумя людьми, решавшими вместе с Брэндоном, как должен выглядеть прайм-тайм ABC. План состоял в том, чтобы я возглавил подразделение, а Стю и Тед были моими заместителями. Тед будет отвечать за содержание и планирование, Стю заниматься развитием. Они были настоящими профессионалами развлекательного телевидения и многие последние успехи ABC, в том числе проекты Чудесные годы «The Wonder Years» и «Розана Розен были заслугой Стю. Им можно было бы простить, если бы они отнеслись с презрением к человеку, ничего не знавшему об их бизнесе, но собиравшемуся стать их боссом. Однако они, как никто другой, с кем я когда-либо работал, были готовы прийти мне на помощь. Их поддержку я ощутил в первый же вечер. Когда мы ужинали, я сказал, что мне понадобится их помощь. Они знали бизнес, а я нет. Но наши судьбы теперь были неразрывны, и я надеялся на их терпение, пока я вхожу в курс дела. «Не волнуйся, Боб. Мы тебя всему научим», — сказал Стю. «Все будет хорошо. Доверься нам». Вернувшись обратно в Нью-Йорк, я обсудил все с женой. Мы договорились заранее, что я не буду принимать окончательного решения, не посоветовавшись с ней. Эта работа означала переезд в Лос-Анджелес, а нам очень нравилась наша жизнь в Нью-Йорке. Мы только что отремонтировали квартиру, наши девочки учились в прекрасной школе, в Нью-Йорке жили наши самые близкие друзья. Сьюзен была исполнительным продюсером службы новостей в WNBC и одной из тех жителей Нью-Йорка, которые даже не допускают мысли о том, что можно жить где-либо еще». Но я знал, что для нее это будет трудно, и что в глубине души она не захочет уезжать. Она же проявила невероятное понимание. «Жизнь — это приключение», — сказала она. «Если ты лишаешь себя приключений, значит, ты не живешь по-настоящему». На следующий день в четверг Том и Дэн объявили о моем назначении новым главой ABC Entertainment. Через три дня я вылетел в Лос-Анджелес и приступил к работе.